Глава тридцать четыре. Вера. — Вера, нам надо обсудить кое-что важное. Я заеду за тобой. Пообедаем вместе. Я повесила на плечо сумку с папками и с любопытством взглянула на экран. Сегодня мы с Максом не планировали обедать вместе. Если он спешит ко мне, значит, действительно случилось что-то из ряда вон. При этой мысли сердце тревожно забилось. Я набрала ответ. «Я уже освободилась, только заберу из гардероба на первом этаже пальто и буду ждать тебя у входа в центр». Вот и его машина. Заметив меня на ступенях, он выбирается из нее и торопится мне навстречу. «Привет!» – торопливый поцелуй в губы. «Что-то случилось?» Я пытаюсь прочесть ответ в его глазах. «Да, случилось». Он обреченно кивает и открывает мне дверцу. Устроившись на переднем сидении, я встревоженно жду, когда он сядет рядом. «Не томи! Что произошло?» Впиваюсь пальцами в его руку. Он напряженно проводит по волосам рукой. «Может, сначала пообедаем?» «Нет, говори сейчас, а то я сойду с ума от беспокойства». «Понимаешь, моя бывшая жена сбежала от своего немецкого супруга, а ребенка оставила ему». «Так, стоп! чего ребенка?» «Моего! Мою дочку!» Она оставила Тому с Гансом и сбежала с любовником. «О, боже! С девочкой все в порядке? Она же...» «Почти как Ярик, да? Они одного возраста?» «Да, ей тоже пять лет». Калинин беспомощно покачал головой. «Ее надо вернуть, Макс! Тебя ведь не лишали родительских прав в отношении дочки?» «Нет». Я по глупости дал согласие на вывоз девочки в другую страну. Думал, ребенок должен быть с матерью, а теперь она оказалась там одна. Одна, понимаешь? Он с отчаянием взглянул на меня. Нет, я даже представить не могу, что Ярик окажется в другой стране с чужим человеком. Ты ведь можешь ее забрать оттуда? Не знаю почему, но его отчаяние передалось мне. Видимо, когда любишь... Инстинктивно чувствуешь то же, что и твой любимый человек». Макс кивнул. «Обманутый муж Милы обещал завтра прилететь в Москву, чтобы передать девочку нам. Я уже заказал билет». «Ну вот, уже есть план по спасению дочки». «Я думаю, с ней все в порядке, Макс. Немцы обычно ответственны. Хорошо, что этот Ганс решил тебе позвонить». «Да уж». Несколько мгновений мы смотрели друг на друга и напряженно молчали. До меня вдруг начал доходить весь смысл происходящего. Если завтра Макс заберет свою дочку, у нас в наличии будет двое детей одного возраста. Двое вместо одного. Сегодняшний ужин откладывается, да? Осторожно поинтересовалась я. Макс панура взглянул на меня. «Прости, Вера, я позвоню маме». Скажу, что у нас возникли непредвиденные обстоятельства». Он замолчал, и в машине снова повисла напряженная тишина. «Вер, я должен у тебя кое-что спросить». Наконец подал голос Калинин. «Да, конечно. Спрашивай. Ты сможешь принять мою дочь?» «Макс, я сейчас переживаю не меньше тебя». Он вдруг сжал мои запястья с такой силой, что я вздрогнула. «Пойми, Если я привезу Тому сюда, кроме меня у нее никого не будет. Конечно, моя мама не откажет, будет брать ее к себе в гости, но жить моя дочка будет со мной. Со мной, понимаешь? Я не позволю, чтобы она жила отдельно. Хватит с нее приключений. Если мы с тобой собираемся создать семью, то я хочу, чтобы оба наших ребенка обрели в ней поддержку и опору. В глазах защипало. Макс! сделал все возможное, чтобы принять моего мальчика. Конечно, я сделаю все, чтобы твоя дочь чувствовала себя комфортно. — Правда? Ты... Ты не откажешься от нас с Томой? — Нет, конечно. Нас, скорее всего, ожидают трудности, но если мы оба проявим терпение, наши дети привыкнут к новой жизни. Он вдруг порывисто прижал меня к себе. — Спасибо. Жарко прошептал мне в шею. Я так боялся, что ты откажешься. Как ты мог такое обо мне подумать?» Ущипнула его за руку я. «Ай, больно!» Он отдернул руку. «Только у меня один вопрос. Как к этому отнесется родная мать твоей дочки?» «Ее родная мать вне зоны действия сети. Я ей даже приближаться к дочке больше не позволю». Звонок телефона прервал нашу беседу. «Это моя мама». Взглянув на экран, сообщил Калинин и включил громкую связь. «Максим, привет! Раиса мне все рассказала. Какой кошмар! Бедная наша Томочка! Мам, послушай, давайте отложим знакомство с Верой и Яриком. Сегодня слишком напряженная обстановка». «Неправда. Встреча должна состояться. Заодно и обсудим, как быть дальше, Макс. Вера ведь теперь тоже твоя семья. Вот и будем обсуждать всей семьей». как решить возникшие сложности. Кстати, у Галицкого и его новой невесты возникли какие-то непредвиденные обстоятельства. Они не смогут присутствовать на встрече. Мы с папой все обсудили и решили, что будет лучше, если мы встретимся у меня дома. Так будет проще обсуждать возникшую проблему. Ты же не против? Я не против, мам. Честно говоря, я очень рад, что Галицкий и его невеста не приедут на встречу». «Вот и отлично! Вечером ждем вас с Верой и Ярославом у меня дома. Все, адью! Нежно целую!» В трубке раздались короткие гудки. Мои губы дрогнули в улыбке. «Кажется, райса Николаевна решила не показываться нам на глаза в компании миллионера». «Думаю, она просто сдрейфила». «А знаешь что? Я надену навстречу платье миди из шерсти миндального цвета». Макс скользнул по мне нежным взглядом. и усмехнулся. «Думаю, оно отлично подчеркнет цвет твоих глаз». «Кто-то обещал отвезти меня пообедать». Я игриво запустила пальцы в его короткие русые волосы и тут же получила поцелуй. «Едем!» шепнул мне в губы Макс и включил зажигание.